Способны ли машины обучаться? Отступим немного назад во времени, когда постепенно накапливаемые знания о механизмах действия органов, ответственных за переработку информации в живой природе, начали побуждать ученых строить имитирующие их системы. Более полувека назад появилось любопытное устройство, названное персептроном по английскому слову, означающему «восприятие». Главное, что оно должно было продемонстрировать — умение обучаться. Какая же думающая машина может обойтись без такой способности? Мы вынуждены показать на картинке, которую вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге, очень грубую схему этого устройства, отражающую лишь самые главные его черты. Нам нужно извлечь только принцип, на основе которого строилась такая система, а заключался он в следующем. На рецепторные ячейки, датчики, подавался какой-либо сигнал, несущий блок информации. Это служило аналогом внешнего раздражителя живого существа. Теперь вы понимаете, что это может быть свет или звук, прикосновение или воздействие молекулы пахучего вещества в персептроне выбрали свет. Получая как бы зрительный сигнал, каждая из этих приемных ячеек передавала его по проводам в следующий ряд, содержащий огромное число так называемых ячеек памяти. Причем соединение производилось случайным, беспорядочным образом. Иными словами, Какой-то ячейки из второго ряда могло попасть больше сигналов из первого, а с другой меньше. Срабатывала ячейка памяти лишь в том случае, если количество принятых ей сигналов превышало некоторый порог. Тогда она передавала информацию дальше к реагирующей ячейке. В свою очередь, эта ячейка суммировала поступавшие к ней сигналы и результат сравнивала с заранее установленным в ней значением. Если сумма превышала заданный порог, ячейка срабатывала, реагировала. Считалось, что тогда она опознала предъявленный устройству объект. Интересно, что такая, в общем-то, несложная с точки зрения техники система оказалась способной сличать новую полученную информацию с той, которая поступала к ней раньше. Более того, в случае, если это сопоставление было ошибочным, то с помощью оператора-учителя в ячейке можно было внести изменения, которые в дальнейшем приводили к правильному распознаванию и затем персептрон уже сам принимал верные решения. Работа эта произвела большое впечатление на конструкторов мыслящих машин. Хотя в персептроне нашли потом немало недостатков, главное, что было показано, мы можем, пусть поначалу грубо и неумело, но моделировать происходящие в такой сложной природной системе, как связь глаз-мозг, информационные процессы. На многое сегодня способны преемники персептрона – электронно-вычислительные машины. Например, опознавать нефтеносную местность, распознавать болезни человека, обнаруживать технические неисправности и предсказывать аварийные ситуации, считывать тексты и воспринимать их с голоса. Но как вы думаете, что случило создателю персептрона прототипом элементов его конструкции? Ответ в следующем рассказе.